Глава двенадцатая «Идзуми-сан, у вас будет время кое-что обсудить?» Остановил его Нагаи после планового совещания. «Да, что у тебя там? Здесь поговорим?» Идзуми размечтался занять зал для собраний. У входа уже стояло человек пять с ноутбуками в руках. «Выгонят. Вон уже выстроилась очередь. Уж быстрее бы что-нибудь с этим сделали. Сил никаких нет». Ворчливо произнес Идзуми и вздохнул. В последнее время проблема нехватки залов для совещаний стояла крайне остро. Нередко приходилось выстраивать график встреч и переговоров в зависимости от наличия свободных помещений. Разве это не здорово? В каком месте? Все познается в сравнении. Взять какие-нибудь, например, газетные издательства. Они последние годы явно не наблюдают наплыва желающих подписать с ними какой-нибудь контракт. Или договор. То-то все залы без дела и простаивают. Твоя правда. Нам вообще тогда грех жаловаться. Вот-вот. Поддакнул Нагай и полез в карман Худи, в котором тонуло его тело. Он достал оттуда телефон и начал тыкать в экран. Но чтобы сотрудники работали по графику залов, а не наоборот, это согласен с вами, немыслимо. В конце коридора распахнулась дверь. И из репетиционной вышел черноволосый подросток. Вероятно, его только что гоняли по вокалу. С него ручьями бежал пот, а с шеи свисало полотенце. Наверное, лейбл готовил нового питомца. Тот выглядел еще таким хрупким, но из-под прядей волнистой челки уже проскальзывал орлиный взгляд. «Ну что, тогда пойдем куда-нибудь в кафе?» «Да ладно, и здесь сойдет», — рассудил Нагаи и опустился на красный диванчик. Стоило усесться, как он сразу расплылся в загадочной улыбке и понизил голос. «Вы уже в курсе? Про Танабе-сан. Неужто они с Асавой-сан расстались? Нет еще. Но ходят слухи, что Танабе-сан крутит интрижку с еще одним человеком, причем тоже из нашей компании. Прямо у Асавы-сан под носом? И он не замечает?» Черноволосый подросток прошел мимо беседовавших мужчин, и скрылся за дверью туалетной комнаты. По профилю паренька Идзуми узнал в нем исполнителя песен собственного сочинения, которые в прошлом месяце навел шороху громким дебютом. Подросток привлёк к себе внимание тем, что в своем творчестве смело и откровенно поднимал тему селфхарма. И на первом же выступлении, которое он устроил прямо на открытом воздухе, перед входом на станцию Сибуя, парень собрал более тысячи человек, сделав себе имя. Мне кажется, он не в курсе. Если бы он знал, им бы уже не поздоровилось. Да уж, то она бы по тонкому льду ходит. Но это вполне себе в ее духе. Ей за что не возьмись за одним зайцем гнаться скучно. Эта черта отчасти и притягивает к ней людей. Ну да бог с ней. Я смотрю вы снова ни сном, ни духом о том, что внутри офиса происходит. Хихикнул нагаи продолжая пялиться в экран телефона. Идзуми был поражен остротой нюха коллеги. Как он только это все расчухивал. И вместе с тем его немного укололо, что он опять ни о чем не догадывался. Как состояние вашей мамы? Идзуми обнаружил, что глаза из-под двойного века теперь смотрят прямо на него. По мимике собеседника он не мог понять, то ли его коллега действительно беспокоился, то ли это была лишь очередная прелюдия к тому, о чем тот действительно хотел поговорить. Более-менее. С пансионатом нам, конечно, очень повезло. Но деменция все больше дает о себе знать. Каори мама уже напрочь забыла. Бывает, что она и меня не сразу узнает. Да, представляю. Человек будто все глубже и глубже погружается в детство, стремясь вернуться в бессознательное младенчество. Идзуми мысленно отметил, что так оно и есть. Речь Юрику и правда становится проще, а в поведении то и дело проглядывает что-то ребяческое. Возможно, сейчас пленка, на которую записывались все воспоминания матери, перематывалась назад, к самому началу. На днях ездил к ней в пансионат, и когда мы уже прощались, она так внезапно кинулась на меня с объятиями. Ой, как неловко вон, наверное, было. Ага. Вообще, мне кажется, она приняла меня за кого-то другого. Я тогда впервые почувствовал, что и мама, она не просто мама, а еще и женщина. Перед глазами всплыла одна из дневниковых зарисовок. Мама, которая сидела на скамейке и наблюдала за белым кораблем, ожидая встречи с Асабой. Я раньше даже и представить себе не мог, чтобы мама испытывала романтическую любовь к кому-либо. Но сейчас я понимаю, что она была даже в какой-то степени одержима этим чувством. «Понимаю, у нас с бабушкой такая же история была». Когда заговорил Нагаи, Из туалета вышел тот черноволосый парень. Теперь рукава его рубашки были закатаны, так что можно было рассмотреть обе руки вплоть до плеча. Для человека, который своим творчеством рассказывал о селфхарме, его руки были на удивление чистыми, без единой царапины. Бабушка отказывалась писать завещание, несмотря на то, что прекрасно понимала, что в семье все потом перессорятся из-за наследства ее и налоговые консультанты нотариус убеждали написать завещание пока деменция еще была на начальной стадии но она противилась до последнего и отец и наши родственники со стороны дяди ума не могли приложить откуда вдруг у бабушки взялось такое своенравие но я в целом догадывался почему она так поступает белоснежные руки подростка разбудили в голове идзуми воспоминания о войс номер отеля из которого открывался вид на квартал Сибуя. Девушка, которая призналась в том, что забыла о музыке. Я думаю, что бабушка специально ничего не писала, чтобы подтолкнуть сыновей к проявлениям любви. В ее планах было организовать все так, чтобы братья, как бы соревнуясь между собой, окружали ее заботой. «Мам, ну как ты? Тебе чего-нибудь принести? Сходим куда-нибудь вместе? Ведь настоящая услада для материнских ушей». Конечно, бабушка не хотела, чтобы это заканчивалось, и именно потому не торопилась ничего подписывать. Окончилось все тем, что она, так ничего и не составив, потеряла дееспособность, и братья чуть не перегрызли друг другу глотки в борьбе за наследство. Люди ждут, что им справедливо воздастся за все хорошее, что они сделали. На прошлой неделе Идзуми случайно подслушал, что Войс уходит в другую компанию. По слухам, она сейчас согласна исполнять все, что только предложат И это тот человек, который был так чувствителен к словам собственных песен. И как можно репродуцировать человека? Примерещился Идзуми бархатный голос войс. На днях он, желая узнать, что там происходит у певицы, полез в интернет. И на одном просветительском сайте нашел ее интервью с исследователем в области искусственного интеллекта. Даже по внешнему виду ученого уже можно было сказать, что он горит своим делом. «Развитие технологий искусственного интеллекта — это и есть процесс репродуцирования человека», ответил исследователь на заданный в ВОИС вопрос. «Грубо говоря, мы наделяем машину памятью. Например, если нам нужно научить искусственный интеллект играть в Сеге, то нужно загрузить в него сведения о как можно большем числе уже сыгранных людьми партий». «Получается, человек заключается не в теле, а в его собственной памяти». В глазах девушки блестел восторг. Настолько ее увлекла беседа с этим исследователем. «Верно. Именно поэтому, даже если случится так, что я, например, попаду в серьезную аварию, и все мое тело станет одним большим механическим протезом, я все равно буду собой, пока у меня будет память. А вот если, наоборот, с телом ничего не случится, а память сотрется, то и меня уже не будет». Эта девушка из окна отеля рассеянным взглядом окидывала ночной квартал. Она тогда сообщила, что полностью забыла, как раньше ей удавалось писать тексты, как у нее получалось вкладывать чувства в музыку. Получается, с тех пор она перестала быть войс? Но если пытаться придать искусственному интеллекту человеческую индивидуальность, привить способность создавать что-то уникальное, то, наверное, его придется лишить какой-нибудь части памяти. Например, заставить забыть о красном цвете, о море или, допустим, о любви. Подводила она обсуждение к логическому завершению. Вероятно, она права. Возможно, индивидуальность появляется как раз из нашей неполноценности. Картины, написанные художником, не знающим о красном цвете. Книги, созданные писателем, забывшим о любви. Такие произведения наверняка запали бы в души людей. Появилось ли в жизни Войс что-то благодаря утрате памяти о музыке? Идзуми хотел лично спросить у нее об этом. «Все-таки увольняешься?» — вылетел вопрос из уст Идзуми, пока мыслями он был еще в другом месте. «Да, простите». нога Нагайи убрал телефон в карман и потупил голову. «А кто мне тогда в кафе перед переговорами обещал усердно работать?» «Вы меня не переубедите». «Я уже принял решение. Сегодня хотел вам все рассказать». «То есть ты, зная о том, какой предстоит разговор, рассудил, что коридорный диванчик сойдет для этого дела?» — ухмыльнулся Идзуми. «Но это и не настолько серьезный разговор, чтобы вести его в формальной обстановке зала для совещаний», заулыбался Нагайи в ответ. О намерении Нагайи уволиться начальник сообщил Идзуми еще позавчера. Причина ухода, которую назвал коллега, была самой тривиальной — стремление попробовать свои силы в новой сфере профессиональной деятельности. Но Идзуми не мог даже предположить, с чем действительно связано такое решение нагаи ведь ему как раз сейчас открылось столько возможностей. «Вы впрямь не помните, да?» Забавляясь, уточнил Нагайи. Он словно слышал внутренний голос Идзуми. «Я же постоянно говорил, что всегда больше хотел работать с картинкой, а не с музыкой». Идзуми порылся в памяти, и теперь ему казалось, что Нагайи действительно когда-то такое говорил. «Мне бы в киноиндустрию, а не здесь штаны протирать». Что-то в этом духе. Но Идзуми думал, что это простая ирония, и не воспринимал подобные высказывания всерьез. Один человек из кинокомпании, которая мне приглянулась, когда я еще работал над клипом «Мьюзик», предложил присоединиться к ним. Он сказал, что сейчас не хватает хороших кинопродюсеров, В нашей компании тоже можно было бы заниматься продюсированием. У нас же выпускают какие-то аниме и короткометражки». «Да, я понимаю. Но тут такой шанс. Им грех не воспользоваться. Я хочу создать такой фильм, о котором будут говорить даже в той деревушке, где живут мои родители. Такой фильм, который будут показывать в крупных кинотеатрах. И может прозвучит глупо, но я хочу, чтобы в финальных титрах такого фильма было мое имя». Это же какая память будет!» Черноволосого парня уже нигде не было. Из репетиционной слышались резвые звуки дуэта, электрогитары и ударных. Вероятно, велась подготовка следующего релиза. Вот только мажорный лад новой композиции никак не сочетался с образом паренька. «Ладно, я понимаю. Поговорю со Савой Сан, чтобы подыскали кого-нибудь, кому ты передашь свою работу над нынешними проектами. Спасибо вам большое!» произнес Нагайи, склонив голову, с которой он предварительно снял свою вечную кепку. «Думаю, босс, без меня грустить не будет. Я ему не особо-то пришелся по душе». «Неправда. Я же тебе говорил, когда ты только устроился, что тебя раздобыл не я, а Асава-сан». Услышав об этом, Нагайи немного дернулся от неловкости. «Да?» Совсем из памяти вылетело. Протянул он себе под нос и вернул на голову кепку надвинув козырек на глаза, словно желая спрятать их. По дороге со скрининга Идзуми с женой зашли в магазин товаров для новорожденных. Шел девятый месяц беременности, и Каори, судя по ее виду, приходилось уже нелегко. Идзуми готов был сам сходить за покупками, но Каори настояла на том, чтобы пойти с ним. Сказала, что хочет прогуляться. Подгузники, плотные гигиенические салфетки, пластиковый нагрудник, Ложечка для детского питания. Казалось, все, что только можно, уже было закуплено и лежало дома в ожидании малыша. Но пробегая глазами по ассортименту на полках, они все время натыкались на что-то упущенное прежде из внимания. Супруги ходили меж стеллажей и совещались, нужно ли брать ту или иную вещь, не забывая про выделенное ими на первое время после родов бюджет. К концу проделанного по магазину круга тележка оказалась заполнена. Глядя на ее содержимое, Идзуми испытал дежавю. Примерно такие же вещи он набирал для ухода за мамой. Суббота. Отказ тянулись километровые очереди, оставлявшие время для размышлений. Можно было заметить, что в этом магазине собиралась определенная категория людей. Много семейных пар. И таких, которые уже нянчатся с младенцем, и тех, кто как раз ожидал его появления на свет. В воздухе витало легкое напряжение. «Когда я узнала, что беременна, особой радости, если честно, не почувствовала», — призналась Каори. Она стояла рядом с мужем, сжимая в руках упаковку подгузников. Идзуми не сразу понял, что эти слова произнесла именно его жена. Столько всяких мыслей сразу тогда свалилось. «А смогу ли я и дальше работать? Это теперь от алкоголя придется отказываться?» Несколько лет без отдыха за границей. Голова кругом шла. «Мама!» — потерянно долетела слева из отдела игрушек. Тоненький голосок принадлежал девочке примерно двух лет, которая неуклюже семенила по проходу в шляпающих по полу розовых сандалиях. Сердце разрывалось при мысли, что придется уходить в декрет. Я столько трудилась, чтобы мои навыки по достоинству оценили, столько работала над расширением деловых связей. наконец-то Я могла заниматься тем, что меня интересовало больше всего. И вмиг все рухнуло. Мне стало страшно, что за время моего отсутствия все мное нажитое просто отдадут кому-нибудь другому. Было так, что даже на тебя в глубине души некоторое время злилось. Мужчины хорошо устроились, они-то ничего не теряют. Но скажи, ты же тоже на самом деле не испытал радости, когда я тебе сообщила, что у нас будет ребенок? Вопрос застал Идзуми врасплох. И он не знал, что сказать. Новость о беременности и правда была как снег на голову. В тот момент не накрыло счастье, не появилось радостное предвкушение. Не было тех чувств, которые бы переливались через край. Он тогда из последних сил вымолвил. «Здорово!» Каори, натянув как могла улыбку, упрекнула его. «Ну даешь!» «Сказал так, будто тебя это не касается!» «На самом деле, мне стало спокойнее от того, что ты отреагировал именно так. Я почувствовала, что и я, и ты, мы вместе будем учиться быть родителями. Ты думал, я не заметила твоей растерянности? Поверь, от меня ничего не скроешь. У меня столько лет тренировок за плечами. Я никогда не понимала, что у родителей в голове творится. Спасало только то, что я по их лицам эмоции научилась читать. Каори выглянула посмотреть, как обстоят дела у людей, стоявших впереди в очереди. Оттуда наносилось пиканье, исполняемое в заданном ритме кассовым сканером. Во время скрининга Идзуми сидел в комнате ожидания и наблюдал за парами, сидевшими на соседних диванчиках. Его одолевало навязчивое желание спросить у каждого из этих людей, почему они решили завести ребенка. Он предполагал, что нормальные люди испытывают счастье от самого факта родительства. «Мы на днях разговаривали с Маки. Она же недавно родила. Вот я и хотела у нее узнать, правда ли, что с рождением ребенка вся прежняя эйфория улетучивается. И она сказала, что ребенок высасывает все соки. Он забирает все время, все деньги, физические и душевные ресурсы. Зовущий маму голос начал надрываться. По лицу девочки в розовых сандалиях побежали два ручья слез. Она даже не пыталась их смахнуть или вытереть, только повторяла. «Мама! Мама!» «Куда же делась мама девочки?» Идзуми, обеспокоенный этим вопросом, посмотрел по сторонам. Но вокруг не было никого, кто смахивал бы на мать этого ребенка. Каори, которая будто не слышала плача, продолжала делиться впечатлением от беседы с Маки. «Чего и следовало ожидать. Но меня это так расстроило». «Да». Но потом, когда она стала кормить ребенка, вся прямо светилась. В ней ощущалось что-то такое особенное, что есть только эмоционально взрослых людей. В тот момент ко мне пришло осознание, а что если процесс взросления пролегает как раз через утраты? Договорив, Каори поставила на пол пачку подгузников и бросилась к умывающемуся слезами ребенку. Она не смело погладила девочку по голове, но этим ей не удалось ее успокоить. На лице Каори застыло смятение. Она не знала, что теперь делать. Несколько мгновений она так и сидела перед девочкой а потом глубоко вдохнула воздуха и закричала. «Мама, вы где? Ваша девочка здесь!» Но нужная мама так и не объявилась. Тогда Каори помахала мужу, чтобы он подошел к ним. «Хочешь, дядя сейчас покатает тебя на плечах?» «Стой, я ж не умею!» «Ну вот и научишься. Давай!» Идзуми оторопел. Он не имел абсолютно никакого представления о том, как это делать. Ведь не только он сам на спине никого не катал но и его самого тоже. Он наблюдал такую сцену разве что в фильмах, и, опираясь на память об увиденном, он попытался воспроизвести что-то похожее. Идзуми взял девочку под мышки, поднял над головой и посадил на шею. Девочка была от горшка два вершка, но легонькой ее уже нельзя было назвать. Усаженный на плечи ребенок не мог найти равновесия, и его начало клонить в сторону. Идзуми тут же захватил свисавшие с плеч детские ноги, совсем как спички. И теперь девочка сидела уверенно. И только розовые сандалии, державшиеся исключительно на кончиках пальцев, болтались перед носом Идзуми. Катать кого-то на плечах? Идзуми столкнулся с этим впервые в жизни. Но какое значение это имело для девочки? Усаженная на внезапно организованный аттракцион, она уже забыла и про слезы. «Мама». «Откликнитесь! Дочь вас потеряла!» Раскатывался по магазину вопль каоре Идзуми еще никогда не слышал, чтобы его жена так кричала, будто бы даже не своим голосом. Из-за спины послышалось, как кто-то стремительно приближается. Женщина, толкая вперед коляску с уложенным в нее мешком покупок, подбежала к Идзуми и, приобняв, девочку сняла ее с плеч. Потом она крепко прижалась щекой к колбу ребенка и несколько раз, искренне поблагодарила Идзуми и Каори. Розовые сандалии так и болтались в воздухе. Когда мама отпустит абсолютно все из своей жизни, что же с ней будет дальше? Задавался вопросом Идзуми, а в его голове без конца вертелась фраза Каори. «А что, если процесс взросления пролегает как раз через утраты?»